Глава 25. Хорошая работа. «Мне не по себе оставлять его так», — мрачно сказал Антон, когда мы поднимались по лестнице куда-то вверх. В это время с арены раздались взрывы и громкое рычание. Я и сам был не в восторге, но теперь это уже личное. Почему-то мне казалось, что Фанеров вообще какой-то неубиваемый монстр с другой планеты, как Валера но одна деталька болчика осталась с ним чтобы следить за его состоянием также передо мной плавала голограмма карты которую вывела лора чтобы и антон ее видел и мы могли видеть куда движется фудзивара и как быстро он от нас удаляется а все потому что он запрыгнул на мотоцикл и помчался по туннелю лора отруби ему нахрен мотоцикл зарычал я готово отозвалась она мотоцикл моментально заглох и не понимающий фудзивара продолжил попытки его завести. Я же старался контролировать вообще все, и это меня дико бесило. Я приехал в Японию отдыхать и наслаждаться местными пейзажами. Даже в дикую зону не планировал заходить. А тут сразу накатило все подряд. Это что, превозмогание? Именно тогда, когда я хотел неделю отлично провести время со своей девушкой и друзьями, Теперь же я должен контролировать и Женю, и Свету, и этого японца. Гадство. «Останови его!» — зарычал я болванчику, и все оставшиеся детали устремились в сторону Фудзивары. Как же я офигел, когда увидел, что все детальки врезались в невидимый щит, который им было не пробить, как бы они ни старались. «Лора, что происходит?» «А ты сам не догадываешься?» — извительно заметила она. «У него опять какая-то вундервафля». Казалось, вспышки и другие визуальные маневры никак не влияли на японца. Он с легкостью спрыгнул с мотоцикла и помчался в боковой проход, в надежде затеряться там. И ему это почти удалось. Да, почти. Мы пролезли через люк, и из стен опять хлынули толпы тварей. На этот раз уже и болванчик разозлился, что не смог пробить барьер. Зато он легко отыгрался на монстрах. Соединившись в длинную палку, он начал вращаться, как дисковая пила, и она летала в разные стороны, разрубая тварей пополам. «Нехилый у тебя питомец!» — подметил Антон. «А он не мог так же внизу?» «Нет. Чем ближе к тем тварям, тем меньше мощность». Не собираясь долго тут задерживаться, я устремился в проход, где недавно был Фудзивара. Конечно, он догадался, что нам удалось последовать за ним. «Успеваем?» — спросил Антон, постоянно поглядывая на карту. — Через два километра выход на поверхность. Да, эти катакомбы настолько огромные. Боюсь даже представить, для чего это было построено. Когда мы забежали в чуть менее просторную комнату, чем та, где остался Женя, то успели увидеть только мирно улыбающегося Фудзивару, который поднимался на поверхность в стеклянном лифте. Он помахал нам и показал большой палец. Видимо, удивился нашей скорости. — Поздравляю! «А теперь раунд два!» «Лора, останови нахрен этот лифт!» Я начинал злиться, что этот тип ускользает от меня и всегда на несколько минут впереди. «Опа! А я не могу! Этот лифт поднимают ручками!» Она показала мне, как за каменной стеной несколько человек вращают рычаг. Внизу напротив нас открылась дверь, и оттуда вышли десять магов-истребителей. Как я это понял, по браслетам на руке, у всех они были голубые. «Значит, не профаны». «Эй, нам велели вас, девочек, не жалеть!» крикнул один из магов. «Буду называть его безмянный номер один. Все равно у меня не было ни сил, ни желания с ними возиться». «Миша, я их...» начал Антон, вытаскивая меч и вставая в стойку для рывка. «Да сейчас! Я щелкнул пальцами, и болванчик начал взрываться у каждого над головой. «Удивительно, но они не погибли сразу», успев среагировать. Они моментально отскочили и нацепили на себя доспехи. Это было заметно по легкой ряби вокруг тела. «Ты что думал? Решил убить нас одним махом?» — улыбнулся безымянный номер два. «Ага», — ответил я, подходя к ним с мечами. «А что ты думал, будет по-другому?» Я знал, что доспех у них не особо прочный, собственно, как и у меня, но... Я же не такой простак, как они. Что-то давно я не использовал свой любимый прием — Подходя к тому, кто последний мне кричал, я сжимал и разжимал кулак, подрывая доспех. Тот уже держался на соплях. Да и балванчик постоянно лупил по нему с намерением пробить. Остальные не стояли столбами и решили на меня напасть, как говорится, кто на что горазд. Может, они и были хорошими бойцами против монстров и даже против людей, но вот в команде они явно не работали ни разу. Даже странно, Ведь в японском институте мне попадались такие сполчённые ребята. Неужели пропасть между нами настолько велика? А что с остальными? Антон же не стоял на месте. Он также вступил в бой, отвлекая на себя половину врагов. Вот и получилось, что только я сломал одному из них доспех. Раздался взрыв, и его как не бывало. Остальное, отдаю должное, и бровью не повели. «Заканчиваем», — посмотрел я на Антона. И он без слов понял, о чем речь. Впервые этот прием я увидел у него, когда мы ходили в дикую зону. Тогда на нас напали каменные големы в пещерах. И прочных монстров было много. Мы каждого мы тратили слишком много сил. И когда мы увидели еще с два десятка каменных гигантов, то поняли, что попали в жопу. Молодые, зеленые. Сейчас же Антон отпрыгнул и согнулся в низкой стойке так, что его лицо практически коснулось пола. Меч он убрал ножны, и синяя неоновая линия по всей длине начала разгораться до тех пор, пока не стала белой. Я знал, что будет дальше, поэтому, напитав ноги, быстро перепрыгнул за спину товарища. Если бы этот прием видел бы обычный человек, то ему показалось бы, что Антон стоит несколько секунд неподвижно, а затем вспыхивает яркая вспышка от меча, и не более. Затем парень встает и спокойно идет ко мне. Его противники секунду стоят с удивленными лицами, не понимая, что происходит. А потом у каждого по всему телу проходит красная, горизонтальная и вертикальная линии. Кто-то из японцев поворачивает голову, и его тело разваливается на четыре части, через секунду падают и остальные. Я же видел, как Антон сделал всего одно крестообразное движение и убрал меч в ножны. Только происходило это все быстрее, чем успевает увидеть обычный глаз. Но вот мое замедление все распознало. «И чего мы раньше так не делали?» — вернул я ему в ответку. «Может, вернемся к Жене? Тех тварей я бы не пробил». Эта атака далась ему явно труднее, чем казалось на первый взгляд. У парня дрожали руки и ноги, еще бы при такой концентрации. Хорошо, что рядом с лифтом была обычная лестница. По ней-то мы и забрались наверх. В какой-то туристический отель. Мы выбежали через подсобное помещение в холл, где было много японцев в деловых костюмах. Фудевара стоял у выхода и довольно улыбался. «Господа!» — крикнул он по-японски на все помещение. за выплатит по миллиону за этих двух ребят!» Он ткнул нас пальцем. «Думаю, все вы знаете правила!» Отвечать никто не стал. В коле повисла гробовая тишина, нарушаемая только шуршанием одежды, легким копошением в сумках и ударами бамбукового фонтана. Девушки на ресепшене, долго не думая, встали со своих мест и закрыли окошки металлическими ставнями. «Теперь, простите, мне надо встретиться с адмиралом». Народ поднялся с своих мест. «Миша, дорогой, это настолько большая жопа, что даже моя будет не столь привлекательной», — нервно сказала Лора. У каждого, кто находился в холле, в руках появились пистолеты, мечи автоматы, и все они нацелились на нас. «Антон, мне бы не хотелось тратить силы на всех этих... Э, кто это вообще?» – удивился я. «Якутза», – выдохнул Антон. «Мы попали в один из филиалов. Бежим? Бежим!» Благо, рядом была лестница на второй этаж. По пути на нас нападали противники, но они все ложились после ударов моего питомца. «Они хотят перекрыть окна», — предупредила Лора, когда мы, выбив одну из дверей в номере, побежали к окну. «Отключила защиту. Прыгайте». «Нет, мы, конечно, могли еще немного сражаться со всеми обитателями этого отеля, но оно нам надо. Может, если бы тут был Валера? Эх, его так не хватало. Я даже, возможно, и снял бы на пару минут с него все ограничения». Мы же выпрыгнули в окно и приземлились на ноги. Сверху по нам тут же открыли огонь. «Хрен этому японцу!» — зашипел Антон. «Я буду долго мучить его!» «Я сам хочу!» — возмутился я, когда мы забежали за поворот. Болванчик показал, что Фудзивара успел прыгнуть в обычный вагон метро и теперь ехал в сторону порта. Что он там забыл, стало понятно, когда я посмотрел маршрут Светы. Она также направлялась туда же. Что за непослушная девица? Это же так далеко! «Лора, быстрее на метро или на такси?» «Рабочий день». «Лови такси!» Тут мы столкнулись с неожиданной проблемой. Никто не хотел везти двух иностранцев, покрытых кровью и кишками монстров. Благо, у Антона был веский аргумент в виде большой пачки денег, которую он сунул водителю, и мы помчались в порт. Таксист оказался куда сговорчивее и приятнее, чем на первый взгляд. Еще бы, с такой суммой, которую он получил, можно хоть год жить припеваючи. А когда мы сказали, что стоило бы поторопиться, то он, наплевав на все правила, просто погнал на красный. Но мы все равно были далеки от Фудзивары, скажем так. Будет хорошо, если мы прибудем одновременно, но куда именно неизвестно. Я же решил предупредить Нахимова. Алло, Петр Борисович, Света движется к Токийскому проливу, сказал я, как только адмирал ответил. Я знаю. Судя по голосу, он был явно не в настроении. Ты едешь? Да. «Понял. Встретимся там!» И он отключился. «Что там?» — спросил Антон. «Судя по звуку ветра в трубке, он двигается не на такси», — пожал я плечами. «Сказал, зная, что Света движется в сторону пролива». Речной порт Токио Виолетта только пришла в себя и обнаружила, что ее руки и ноги связаны, как и глаза. Она лежит на чем-то холодном и мокром. Слышался звук воды. И самое неприятное, что она не могла применять магию, как ни пыталась. Все безуспешно. Значит, ее заковали в антимагические наручники. «Где этот Фудзивара?» — спросили рядом по-японски. Виолетта успела подучить этот язык. Не хотелось ударить в грязь лицом перед остальными ребятами. «Сказал, будет через 10 минут», — ответил второй более грубым голосом. «А, девчонка?» «Нахиму!» Я уже отправил ей сообщение. Судя по всему, она не послушалась и позвала своего папашу. «И чего ты улыбаешься? Страх потерял. Он же убьет нас и глазом не моргнет. Он сказал, что у него есть план, а он никогда не ошибается». Послышались уверенные шаги. Кто-то в ботинках медленно подошел к болтунам. «Нахимова я возьму на себя». Боссаден! хором воскликнули мужчины. «Этот план разрабатывался гораздо дольше, чем ваши мозги могли придумать». «Да, все это было спланировано». На секунду он замялся. «Ну, почти все». Виалета понимала, что это все ради Нахимовой, и что ее заманили в ловушку, но как?» Раздался звонок. «О, Фудзивара! Да, слушаю. Да, понял». Он положил трубку и быстрым шагом подошел к девушке и взял ее на руки. «Чего встали? Заводите моторы! За Фудзеварой едут два парня. Судя по всему, это те, кто разрушил гору». Виолетта поняла, что ее перенесли на лодку. Шум воды стал ближе. Судя по всему, ее унесли в трюм и бросили на что-то мягкое. «Господин Аден, вы с нами?» «Нет, у меня встреча со старым знакомым». Рядом с Портом Света понимала, что действует неразумно. Но в голове была только пелена ненависти к тем, кто похитил ее подругу и теперь угрожает убийством. Отец будет ругаться, что она никого не предупредила, но ей было страшно за Виолетту. Выскочив из такси, Света побежала по указанным координатам ко входу в порт. Пока она не чувствовала ни опасности, ни слежки, что немного успокаивало ее, в голове засела мысль, что вдруг это все розыгрыш, затянувшийся подарок. Неудачный, но все же. А если нет? Может, они отпустят Виолетту, когда Света придет? Она готова была отдать им все. Если же надо, то она будет драться. В последнее время Света часто стала полагаться на свои срывы, как на финальный аргумент. В этом состоянии она очень сильна, и мало кто мог ее успокоить, кроме Виолетты. Правда, пару раз ее успокаивал и Миша, Уж он-то бы придумал план, как спасти Виолетту, и чтобы никто не пострадал. У него всегда есть план. А как он спасал их в дикой зоне? А во время прорыва? За такие мужчины, как за каменной стеной. Да и отцу он понравился. Она встряхнула головой. Вообще, почему она подумала о Кузнецове? Он ей что, нравится? Ну нет, они друзья. У нее сейчас подруга в заложниках, надо собраться. Прибыв в нужную точку, Она увидела мужчину в деловом костюме и с шестом, к концу которого был прикреплен меч. «Светлана Нахимова», — кивнул мужчина. «Мы с вами не знакомы, но я наслышан». «Где она?» — оскалилась девушка. «На корабле. Проходите». Он махнул себе за спину. Там стояла скоростная лодка класса «Поток». Она легко узнала эту сверхскоростную военную лодку японцев, вытянутая, похожая на сосульку с небольшим трюмом. Она могла передвигаться как на воде, так и на глубине до 50 метров, что было весьма удобно для неожиданных атак. Без лишних вопросов Света запрыгнула внутрь и пошла в трюм. Вот и славно!» — улыбнулся коренастый японец, кинул усыпляющую гранату вслед за девчонкой и задрал трюм. Территория порта «Удача все же повернулась к нам приличным местом. Наконец-то!» А то задницей до да задницей, про которую так любила говорить Лора. Заехав на территорию порта, я увидел Фудзивару, который бежал куда-то в сторону воды. «Тарань того мужика!» — крикнул я водителю. «Ну, раз надо!» Он нажал на газ, и машина ускорилась. Конечно, с артефактами защиты Фудзивара не получил никаких повреждений от налетевшей на него машины. Но вот отбросила его как мячик в ближайшее здание. «Я с ним разберусь», — сказал я Антону. «А ты беги к Свете, она в лодке». Мы одновременно выпрыгнули из машины и побежали в разные стороны. Из-под завалов кирпичей вылез слегка помятый японец, и сейчас он был не особо жизнерадостный. «Да когда же ты сдохнешь?» — заорал он, доставая из кармана круглый шарик и кидая в меня. «Останови его!» Шарик ударился о землю, и из него, в буквальном смысле, вылез пятиметровый краснокожий носорог. Метеоритная тварь с двумя острыми бивнями которые еще и умели накаляться до адского состояния. «Боюсь, ты мне уже не нужен», — улыбнулся я, призывая все детальки болванчика. «Мы успели». «Ты так думаешь?» — улыбнулся он. «Но как-то не по-доброму». Вход в порт, через который мы недавно проехали, взорвался, и земля под ногами слегка задрожала. «Да, я так думаю», — ответил я. «Адмирал прибыл, как раз вовремя. Боюсь даже представить, как он тут оказался». Но, судя по взрыву, не на метро. Из пыли вышел Петр Борисович и прошел мимо нас к берегу. Фудзевара же только ухмыльнулся. «Каково это, когда ты уже уверен в победе, но приз соскользает в последний момент!» — произнес он и дунул в специальный свисток. Носорог взревел и помчался на меня. «Лора, поделись энергией с верхом!» — оскалился я и кинул меч в носорога. Я услышал возмущение меча, но он вспыхнул в воздухе и ускорился, угодив носорогу точно в глаз, застряв в голове по рукоять. Монстр не добежал до меня нескольких метров и рухнул, докатившись до моих ног. «Надеюсь, тебе понравилось!» Я взял Ерха за рукоять и выдернул его с чавкающим звуком, а затем посмотрел на Фудзивару. «Теперь твой черед?» «Ладно», – пожал он плечами, достал телефон и нажал на кнопку. Лодка тут же завелась и устремилась прочь от берега. Я удивился, что Нахимов с Антоном еще не достали девушек, и посмотрел в ту сторону, где видел их в последний раз. Пётр Борисович лежал на земле, придавленный ногой мужчины в офисном костюме и сногинатой в Антон же валялся без сознания в куче камней от разрушенной стены. «Упс, кажется, я опять выполнил свою работу», – хихикнул Фудзивара, разводя руками. Конец одиннадцатой книги. Текст читал Александр Башков.